Глава 12. Исток проблемы прогресса. «Проснись, Бессмертный! У нас есть вселенная, которую нужно сжечь!» Я открыл один глаз, отвлекаясь от заумной схемы в виртуальном интерфейсе, и посмотрел на Анну с вопросом «Чего? Кого сжечь?» «Ах, не обращай внимания!» — хохотнула она, хлопнув меня по спине. «Не получается!» Я осмотрел штуку старших, лежащую в большой мастерской около ангара, и других людей. Многие помогали разобраться с трофеями перед встречей с флотом. Ну да, я как-то больше и по биотехнологиям. Ничего в голову не лезет, уж извини, оставлю это на тебя. На меня, Свету и Женю, и Ариона. Они заинтересовались возможностями. Наш ветеран вовсе как будто душу продал за вдохновение». Евгений, которого мы привезли с ржавых верфей, слышал нас и усмехнулся под нос, не отрываясь от программирования платы. Вспомнил тут э, пилот прогулочной яхты продал дьяволу душу, чтобы построить мегакорпу. Успешный бизнес развивался. На отдыхе он решил вспомнить было и сделать пару рейсов для души. А ее нет. Я зажал, но гораздо сильнее пробрало техника из экипажа, якобы который убрал какую-то железяку. Я тёр щеку, оставив на слегка смоглой коже след смазки. «А почему это смешно?» – поинтересовалась Света. «Да сложно сказать. Я не нашелся, что ей ответить. Не буду мешать, разбирайтесь с этими штуками. Рад, что вы тоже заинтересовались». «Ничего не отличается от обычной ручной сборки деталей по схемам». Света пожала плечами. «Просто другие технологии и необычные решения». «Болезнь талантов», — улыбнулась Янна. «Они не понимают, что талантливы. И поэтому считают всех вокруг криворукими дятлами». Я встал и чмокнул Лану, прищурившую голубые глаза, а раньше гоняла подчиненных. «Стараюсь расти над собой, прячу истинную личину в темных чертогах разума». До того, как я поинтересовался числом убитых тараканов в тех чертогах и умерших, в забытых личностях, раздался сигнал вызова. Я достал из кармана коммуникатор, увидел длинный незнакомый номер, подписанный оператором как «Калитилак». Местоположение моего номера должно скрываться шифрованием и установлением туннеля, но это если доверять провайдеру. «Очень интересно». Она нахмурилась, увидев номер, и я кивнул ей на дверь из мастерской во внутренние коридоры, дабы не мешать команде. Уже из коридора я принял вызов, и вскоре на экране появилось весьма привлекательное лицо платиновой блондинки. Ненастоящие фиалковые глаза имели странный рисунок радужки, очень контрастный и витьеватый. На фоне обычная светло-серая стена, не дающая ни малейшего представления, где находится собеседник. Сама девушка в сером скафандре под волосы с фиолетовыми акцентами под глаза. Женщины даже в космосе, лишь бы подобрать снаряжение, соответствующее по цвету. И совершенно точно я ее не знал. Разговор не начинал, всем видом предлагая представиться первой. Эрик Шарт, отставной полковник Резонанса, бессмертный из Скаларум Таури, командир Горизонта. Я прекрасно знаю вас, потому не будем тратить бесценное время. Я Катерина Долинь, лидер Салентов. Впрочем, вы и сами это знаете, и я хочу сделать вам предложение. Вот так новость. Я переглянулся с Анной и остановился в коридоре. Золотце сразу начала перепроверки безопасности. Вы безумно привлекательны, Катерина, но единственное отдаленное подобие кольца, которое я готов на вас надеть, это наручники, ну или удавка. Она закатила глаза, а Катерина через три с половиной секунды скинула бровь. «Я слышала о вашей страсти к скверному юмору, но думала, что это преувеличение. Полагаю, мы не с того начали. Присоединяйтесь к нам. Вместе мы возвысим людей шагнем за грань». Она всеклась и нахмурилась, видя, как я наигранно посмеиваюсь. «Ха, интересно, она прикалывается или серьезно? спросила у меня Анна. Да нет, эти фрики с манией величий всегда серьезны. Я пожал плечами. Слушай, Катерина, не имею ни малейшего желания играть в маневры и тратить на тебя много времени. Давай сразу прямо все разложим по фактам: Скорее всего, основатель вашей шаки, может, именно ты, происходит из Кирин, и ты одна из тех, кто знает, как сделать Вселенную лучше, не так ли? Мы стали интересны вам из-за технологий. из-за чего вы, Сайленты, попытались захватить нас во время экспедиции Аксии, а сейчас мы еще и заимели интересный кораблик. Вы натравили на моих людей наемных убийц и пиратов. Вы же пытались отследить наше движение при отбытии от Сен Кантен. А теперь, когда взять желаемая сила не вышла, хотите переманить? Вам партию новой травы привезли, или вы серьезно думаете, что есть шансы? Латиновая блондинка смотрела на меня со смесью презрения, недовольства и высокомерия. И я вполне осознанно говорил на «ты» с человеком, который почти наверняка старше меня раз в 5-6, Если, конечно, у них тоже была технология переноса сознания в новый мозг. Ну или нечто, что может обратить его деградацию с возрастом. «Шансы есть всегда. Какова была вероятность, что вы одолеете Лукаса?» очевидно, припомнила Хартмана, командовавшего группировкой Кирин, которая осталась верна своему имени. «А если хочешь поговорить о методах, то ответь на два вопроса. На что готовы ради достижения цели ВКС или твои родные МОК? И мог бы ты, не кривя душой, сказать, что, будучи на моем месте, не стал бы переступать через тех, кто оказался не в том месте? Или наоборот, именно в том, где нужно тебе?» «Мы все еще можем сотрудничать, ведь теперь вы не просто наемники!» Я облокотился на стену и наклонил голову, убедился, что она решила дать слово мне, и ответил. «О как! Нас признала еще одна ветка изменников, предавших само человечество!» Вот теперь в фиалковых глазах зажегся злой огонек, и следующую фразу Катерина процедила. «Мы никогда не предавали человечество! Это нас предали!» Мы всегда боролись за него больше, чем кто-либо еще, За наше будущее среди звезд, за процветание. А, как банально, сплюнула она. Вы пытались захватить власть, сгрести себе все богатства, стать правителями человечества. Шайка ученых с комплексом бога, которые мнили себя выше других и выжгли из себя все человеческие до капли. Плюнули на все моральные принципы, создавали устройства для контроля разума, «Вы собирались превратить человечество в своих рабов!» Катерина вернула самообладание, лишь смотрела с презрением. «Раздутая землей и орионом ложь, преувеличение, лицемерие и демонизация, на которую вы поддались. Куда проще уничтожать тех, кто в твоих глазах не заслуживает жизни, так? Пусть шанс мал, но именно потому я предложила личный разговор. Неоспоримый факт, который вы и сами понимаете». Без Кирин человечество было бы обречено еще в начале войны к Сентари. Мы подарили столь необходимый РСТ-2, и вы знаете это. Помните, хотя из учебников этот факт вычеркнули. Кирин создала прививки для усиления иммунитета, защитившего всех от биологического оружия. Скачок в технологиях щитов, плазменные двигатели, нейроинтерфейсы, позволившие приблизиться к пилотам ксеносов. Загрузка баз данных в мозг, на порядок ускоривших обучение специалистов я вскинул бровь хотите сказать выполняя прямую обязанность за которую вам платили деньги вы купили право захватывать власть право ставить эксперименты над людьми похищать и подменять политиков или промывать им мозги нелепо звучит не лучше чем мнение потерявшего человеческий облик корпората которые считают, что если платит работникам деньги, то они его рабы, которыми можно помыкать. Катерина со вздохом покачала головой. «Жаль это слышать. Вы просто не хотите и не можете думать в ином направлении. Взглянуть на ситуацию иначе. Человечество раз за разом делает ошибки. Скользящий подтвердил, что конфликт сентари начали люди». Насколько предполагают наши историки, Солнечный Капитал, тот самый древний земной конгломерат, вскоре после столкновения с чужими захватил несколько их кораблей. Мы нашли технологические артефакты, чье происхождение ведет к ним, хотя датирование затруднено. Ну, если честно, что-то такое предполагал. Пожалуй, даже поверю на слово я оставлю это как занимательный факт. Ксеносы в любом случае более агрессивны и не приемлют соседство с нами». Максимум, что могло измениться, это возможность – отложить войну. И неизвестно, кому это было на руку в той ситуации. Катерина продолжала бессмысленный монолог. «Из-за ассоциации корпораций человечество погрязло в бесконечной грызне. Не мне рассказывать наемнику о происходящем на фронтире. О каперах и такой нелепости, как контролируемые войны корпораций. Директора играют в войны, в которых гибнет множество людей». Атланты, Парадиз недавно вовсе решили скинуть поводок земли. Каперы, пираты, черный рынок. Ассоциация сама не любит дожимать пиратов, ведь это их кормит. И сами пытались стать силой, возжелав удержать в руках частников стратегическую технологию врат. Не веди человечество вечной вечные ограничить вольных пилотов, укороти поводки корпораций, и мы бы уже уничтожили к Люди превосходят их во всем. Кроме организованности и сплоченности. Вижу, ты и сам думал об этом. Единственные, кто во всем этом клубке стоит уважения, это Акси. Наши преемники. Но они — это просто пляшущий по заложенной программе дроид, без которого прячущимся за его спиной останется только умереть. Не хочется этого признавать, но говорит она убедительно. Но, как всегда, с красивыми речами соседствуют грязные методы. Хотя, будем честны, без них в их ситуации не обойтись. Она сложила руки, смотря в глаза Катериной. «И что? вива революсион? Да здравствует революция! Сжечь пузырь в войне, чтобы потом железной рукой строить новое общество? Тирания и тотальный контроль, верно? Ах, да, только на первых порах, а потом будет процветающее демократическое государство». Катерина уже поняла, что переубедить нас не выйдет. Не то, чтобы она особо надеялась, а может вовсе хотела отследить звонок. Но учитывая, что флот торговца не так далеко, пусть нападают. Корабли у них не бесконечные, ведь слишком крупный флот заметен. Не стоит считать, словно мы действуем вслепую, ведомые эмоциями. Социологи строили модели развития человечества. Можете ознакомиться с результатами. Вообще-то большинство давно опубликовано в открытом доступе. Кое-какие исследования в итоге стерли. Слишком неприятная правда. Вы можете ненавидеть нас за используемые методы, но идеалисты могут только грезить о лучшем мире. Они ничего не добиваются. Если передумаете, свяжись по этому номеру. Если не желаете строить будущее сами, можем перейти к сделке. За ваши технологии и гибридный корабль вы получите столько, что при желании улетите на другой конец Млечного Пути и создадите там новую колонию». В этом случае мы примем все средства, чтобы получить то, что нам нужно. Лукас ушел в науку, поставил все на скрытность, и одна ошибка его сгубила. С нами так и не получится. «Гидре бесполезно рубить головы, нужно бить в сердце», – ухмыльнулся я. «По крайней мере, вы честны. Встретимся на поле боя». Катерина отключилась, но канал был активен, и по нему прилетел незашифрованный архив, текстово-графических файлов, за которые тут же принялся антивирус. Я переглянулся с Анной, тоже опершейся на стенку и устало прикрывшей глаза, как будто разговор вытянул из нее силы. «И что думаешь? Как по мне банальной, вместе с тем чувствуется в ней искренняя вера в собственные постулаты». «И она намекнула, что их не снести одним ударом», — согласилась она. «Я не слышал о второй группе из Видимо, осведомленность была односторонней». Хотя, поторопился ты дырявить голову Хартмана. Может и так, в любом случае уже поздно что-то менять». Файлы оказались чисты. Они содержали сборник научных статей, говорящих о негативном влиянии ассоциаций и масштабах вреда пиратства. Даже нечто вроде альтернативной истории, где люди вместо междуусобицы собрали армаду и снесли к Сентери. Ушедшее недавно, по реалистичному прогнозу, было бы в четверо больше. А еще их общие планы, что нам рассказывал Ольсен, в соответствии с которыми они бы построили демократию Федерации Человечества. Вообще-то эта идея немного веяла ксенофобией и матерым национализмом, превозносящим величие человека. Но аккуратно, без заскоков. Да и с кем нам соревноваться? Ксеносы – это враг, старшие считались мертвыми, Но теперь этот пункт надо пересматривать. Три одинаковые федерации не нужны. Они существуют только ради пары группок людей, которым это выгодно. И, по прогнозам, дробление лишь усилится. Причем имелся как старый сценарий, не учитывающий в уравнении прыжковые врата, так и новый. В нем ситуация стала лучше. Но с их распространением либо технология утечет к Сентери, и война станет куда более напряженной. Либо в итоге даже сеть врат не спасет человечество от дробления. В общем, даже взгляда мельком не хватило, чтобы понять мотивацию добровольно вставших на сторону сайлентов. Конечно, наша позиция неизменна. Услышавшая о разговоре Дарья разве что не плевалась, словно съела ложку испорченного йогурта. Слегка поддавший шериф спросил, можно ли отправить по номеру для контакта фотку его причиндала с посылом до Андромеды. Эш предложил надеть скафандер к Сентери, чтобы показать сразу четыре средних пальца. Зато Лиса продемонстрировала себя с гораздо лучшей стороны и предложила предупредить всех наших родственников быть поосторожнее. Им-то нечем угрожать, а вот у остальных ситуация разная. Не то чтобы я сомневался в команде, но идея хоть какого-то союза с Сайлентами, какую выгоду она бы не принесла, не находила поддержки». И как они будут удивлены, когда снабжающие их корпы пустят по миру. Вход в сектор Лир-545. Индекс безопасности. 2.0. 0. Класс звезды. Желтый сверхгигант. Внимание! Вход в опасную систему. Настоятельно рекомендуется покинуть окрестности при первой возможности. Система навигации сначала очень не хотела сюда прыгать. А теперь яростно ругается и просит сбежать подальше. «А, звезда находится на третьей стадии нуклеосинтеза, горение углерода». Она зевнула и удобнее устроилась в кресле капитана. «Масса 16 солнечных. Если верить базе данных, в течение пары лет перейдет на горение неона. Затем года два до кислорода, еще два и пару месяцев будет плавиться он. А потом бум!» «А, «Мы поняли, что сектор тот лучше не покупать», — отозвался Кейн. Но мало ли что может на таких звездах произойти под конец их жизни. И мы будем сидеть здесь? Разве тут не должно быть толпы ученых и богатых туристов? Спросил я уже у агента-торговца, который встретил нас в ИСА-520. Он также помог убедиться, что за нами нет хвоста, и в доке с повышенной безопасностью, где круглые сутки дежурили СБшники, нам не закинули в арт-маяк». «Что они тут не видели?» – отозвался пилот Корвет, зашедшего в систему. «Пока это обычная звезда, а ажиотаж начнется примерно к коллапсу. Держу пари, найду психи, которые будут на спор оставаться в секторе как можно дольше. Однако расчеты несколько ошибочны, так что до этого момента где-то десяток лет. А пока сюда, напротив, предпочитают не залетать, хотя система вполне безопасна». «Решение, я бы сказал, спорное, но им виднее». наша четверка направилась к внешней границе системы. Остановившись на достаточно солидном расстоянии от большой ледяной планеты, гравитация на поверхности которой, по оценке системы, вчетверо превышала земную. Стандартный качественный истребитель сядет на такую с большим трудом. Встретила нас впечатляющая картина группы тяжелого флота со множеством вспомогательных небоевых кораблей. В том числе сюда прибыла душа Солнца, линкор Мальдера, Интересно, сколько из присутствующих в курсе, что сюда лично прибыл настоящий торговец? Рискует ли он вот так пребывать? Определенно. Если честно, торговцу из влиятельных людей пузыря я доверяю в наибольшей степени. Ведь отношения у нас взаимовыгодные, и над ним напрямую не стоит командование, как над Фернандесом. Да и престарелый адмирал ВКС не тот, кому бы я доверился в щепетильном вопросе. Слишком патриотичен. Здесь же располагался целый Т-4-носитель. На удивление, старый и потрёпанный. Остальной флот не превышал размерностями более юркий Т-3. «Они выходят на связь!» Голос Светланы подрагивал. Шутка вырвалась сама собой. не волнуйся. Я договорился, что если нас захотят продать, то экипаж не станут пытать», — успокоил я, получив совсем уж испуганный взгляд. «Эрик, у меня на мостике потемнело фигурально». сообщила Рей, ставшая временным капитаном безжалостного солнца. Я с извинением улыбнулся беспокойной девушке и принял сигнал. «Доктор Шарт, рад видеть, что вы решили присоединиться. Как вы смотрите на то, чтобы с глазу на глаз обсудить вопросы обмена материалами и информацией?» «Буду рад. Именно с глазу на глаз, или могу взять с собой Анну. Мне стало очень неловко под просящим взглядом ауры». Раньше она была более сдержанной и ехидной, но сейчас все больше напоминала сгорающую от любопытства ожившую авантюристку. Кхм, торговец, я много лет верно служила вам. Она не смогла не влезть. Хорошо, Мария, но этого, пожалуй, будет достаточно. Неожиданно, видимо, у Мальдера улучшилось настроение, но создавать толпу не дело. Мы погрузились на авантюриста и перелетели в ангар души солнца, откуда нас сопроводили к адмиралу. Он сидел во всем том же просторном кабинете с большим столом, который окружало множество экранов и голограмм. Вдоль стен тянулись полки с бесполезными, но отлично выполняющими роль декора артефактами старших. Поврежденное оружие и статуэтки. Имелось несколько моделей как чужих кораблей, так и земных В глаза сразу бросился, пополнивший коллекцию, новый корабль «Анбиденов». Адмирал как будто хотел досконально запомнить и привыкнуть к виду их кораблей. На стене позади стола красовалась нехитрая эмблема из пяти точек, соединенных немного изогнутой линией. Но вместо седого крепкого мужчины я увидел человека лет сорока на вид, с волевым квадратным подбородком, Крайне мужественного взгляд матерого космического волка я узнал сразу, хотя видел его лишь раз. «Мальдар, рад видеть. Обновили тело?» «Взаимно, доктор Шарт. Вы правы, теперь не придется уходить на покой». Он с улыбкой утвердительно качнул головой. «К сожалению, сейчас оборудование утрачено, и его лишь недавно восстановили. Метили на мое место?» Я остановился с недоумением, встретившись взглядом с торговцем». Шутите? Разумеется. Он рукой указал на два стоявших друг напротив друга дивана. Я лишь к тому, что уже начали переманивать моих лучших агентов, предлагая сначала обсудить обычные вопросы. Мы расселись. Аура с интересом смотрела на Мальдера, который, как обычно, был вежлив со всеми, только теперь проявлял эмоции гораздо чаще и ярче. Она вывела на голографический экран то, что мы привезли с собой для продажи. в том числе некоторые объемы топлива и запасы энергоячеек Собственно, соглашение было достигнуто раньше в формате переписки, сейчас мы просто подводили итог. Ума не приложу, как вы столько всего загрузили в корабль, едва считающийся Т-3? И раньше не спросил, но нужно полагать, вы нашли склад и проникли внутрь. И сколько же будет стоить информация о его местоположении? Она открыла фотографию огромного склада, от чего брови Мальдера поползли вверх. Думаю, подсчитывал стоимость в текущих единицах или силу взрыва. «Семь процентов от добытого, и мы уточним координаты. Системы обороны подавлены. На оставшиеся корабли и прочее не претендуем». Мальдер некоторое время подумал и сбил до пяти, как мы и ожидали. С одной стороны, много и он подозревал, что где-то эти координаты уже известны, и надо лишь сравнить их с нашим маршрутом. С другой, мы сделали основную работу и разведали, а дальше нам только расслабленно сидеть и ждать своей доли. Часть топливных и энергетических ячеек мы отдаем, к ним гора лишнего хлама, забивающего трюм, внутренние помещения и углы ангара. И самое главное — Технология сварки брони. В обмен на все это мы хотели помощи в адаптации и установке чужих орудий на наши корабли. Также, наконец, модуль РСТ-ускорителей эсминца пойдет на безжалостное солнце. Первым решили ставить именно на него, поскольку он сейчас прыгает хуже Шитаки. То есть мы выиграем в скорости полета всей группы. И у них в закромах нашлось еще одно устройство. Правда, не самая мощная, обычно применяемая на кораблях, аналогичных нашим, тяжелым фрегатам. Эта штука особого контроля не требует, ей достаточно внутреннего управления. По сути, она лишь отвечает за выравнивание пространства вокруг корабля, делая формируемый разрыв стабильнее и снижая нагрузку на защитное поле во время прыжка, что и позволяет немного увеличить дальность. В общем, эффект на такой крупный корабль выйдет неполным, но работать будет... «Шитаки получат еще лишь два световых года максимальной дальности. Но порой они определяют, сможет ли противник прыгнуть за нами. Эти модули довольно компактные, прочные и есть на каждом корабле старших. Так что стоимость вышла вполне приемлемой. Еще нам предоставили немного ручного оружия и боевых дроидов. Вишенкой был новый истребитель для Марсии. Гелиона Матерасу. Я потер подбородок». Как раз недавно такой сбивал. Неплохо, а почему именно его? Полагаю, мои помощники сочли, что с вашей привычкой попадать в червоточины на другой конец галактики машина с топливозаборником, повышенной автономностью и прыжком, важнее, чем несколько более мощный реактор. Мальдар опять юморит? Кажется, да, но уточнять невежливо. В любом случае, смысл в этом есть, а с усовершенствованиями это все равно будет машина смерти». «Отлично, остальное по мелочи. Нужно улучшить парочку кораблей, как раз в преддверии сражения». Адмирал только кивнул, еще раз смазнул взглядом по спискам и подтвердил согласие. «Там много производственных пунктов, но в конечном итоге деньги нам не так нужны сейчас». «Рад, что мы быстро пришли к соглашению, но теперь займемся глобальными вопросами». Звучит невероятно, но центре сейчас попытаются договориться... о перемирии и сообщить об Анбиденах. Если не получится, Князев планирует нанести последний сокрушительный удар и отвести армаду. Очень интересные новости и формулировки. Проверяет реакцию Ауры, впрочем, она отличная актриса и реалистично изобразила непонимание, когда я покосился на нее. — Планы Князева уже просочились? — спросила Аура. — И как с этим связан Горизонт? Мы связаны? «Пока мало кто знает, но мы обсудили этот вопрос. Право слово, доктор Шарт, вы меня удивляете. Думал, ваше ближайшее окружение уже знает. Я только вскинул бровь, а вот аура подалась вперед, скопировав то самое выражение, что я видел раньше. Так вы...» «У меня были мысли, но в виде безумных догадок, не имеющих подтверждений. Адмирал Мальдер...» «Многие думают, но никто не видел реальной связи. Пусть так и остается. — кивнул торговец. «Интересно, раскусил ли и правду, — говорит. Ладно, просто будем внимательны». «Но вернемся к сути вопроса. Вы буквально являетесь доказательством существования Анбиденов. Вряд ли к поверит поверят фотографиям. А давать небосвод вы не желаете. Таким образом, выход только один». Повисла секундная пауза. Единственным шумом был тихий гул вентиляции и какой-то эмбиент под звуки живого мира, позволяющий не сидеть в оглушающей тишине. «Мы полетим к Сеносам», — на выдохе сказала Анна. Взгляд стал испуганным. «Но ведь они могут прислать разведчика и посмотреть». «Очевидно, командование потребует продавить самый безопасный вариант. Но что придет им в голову, предугадать сложно». Впрочем, с вашими ходовыми качествами небосвод в наименьшей опасности, остальные корабли могут держаться на отдалении или вовсе не покидать пузырь. Но приостановить войну с Ксентери важно. Пусть между нами давняя вражда, но старший для них еще более давний враг. Пу-пу-пу-пу, я откинулся на спинку дивана. Ну что же, видимо, нас заставят слетать к фронту карательной армадой.